82. Вначале отдаленно, туманно, потом все сильнее и яснее Сура Нови стала ощущать, что она Сура Нови Вспомнила, что когда была маленькая, родители звали ее Су, а друзья Ви. На самом деле она никогда не забывала об этом, но все это таилось где-то очень глубоко в ней и никогда ее воспоминания не были захоронены столь надежно, как в этот последний месяц. Никогда раньше ей не доводилось находиться так близко к человеку, чье сознание было столь могущественно. Но теперь ее час пробил. Сама она не хотела этого, но сопротивляться не могла. Огромный океан ее внутреннего мира – выталкивал на поверхность, уносил могучими волнами маленькую ее частичку ради великой цели. Творившиеся в ней перемены давались ей нелегко, но вскоре наступила радость, как у всякого, кто сбрасывает маску. Впервые за долгие годы она оказалась так близко от геи. Она радостно вспомнила одно животное, форму жизни, которая так нравилась ей, когда она маленькой девочкой жила на гее. Поняв чувство этого существа как свои собственные, она ощутила еще острее происходящие с ней метаморфозы. Она ощутила себя бабочкой, выходящей из кокона.